Книга 7 Женщина-Титан, глава 1 Пробуждение Адея Гуимплену, смотревшему на занимавшийся день в Карлеоне Лоджи, в то время как в таткасторской гостинице происходили описанные выше события, показалось, что этот возглас донесся к нему извне. Но крик этот вырвался из глубины его существа. Кому из нас не приходилось слышать голос, звучащий в тайниках нашей души. К тому же начинала светать утренняя заря, призыв. К чему бы служило солнце, если бы оно не будило совесть, спящую тяжелым сном? Свет и добродетель соприродны друг другу. Зовут ли Бога Христом или Амуром, в жизни каждого, даже лучшего из нас, наступает час, когда мы забываем о нем. Все мы, не исключая и проповедников, нуждаемся тогда в напоминании и заря пробуждает в нас вещий голос совести. Он предшествует пробуждению в нас чувства долга так же, как пение петуха предшествует рассвету. В хаосе человеческого сердца раздается возглас: Фиат люкс, да будет свет! Гуимплен, мы будем называть его по-прежнему этим именем, ибо Кленчарли только лорд, а Гуимплен человек. Гуимплен как бы воскрес. Пора было перевязать лопнувшую артерию, иначе он мог утратить последнюю каплю благородства. «Адея», — сказал он, — и он почувствовал в своих жилах живительный прилив крови, словно обдало его бодрящей мятежной волною. Бурный наплыв добрых мыслей похож на возвращение домой человека, который потерял ключ и взламывает собственную дверь. «Это насильственное вторжение, но вторжение добра. Это насилие, но насилие надыгом зла».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 «Ты теперь леди!» Творятся удивительные дела. «Ах да! Надо выбраться на настоящую дорогу!» «Не заблудился ли я?» «Какой-то человек говорил мне что-то непонятное. Я помню его слова. Милорд, судьба, отворяя одну дверь, захлопывает другую. То, что осталось позади вас, уже не существует. Иначе говоря...»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 Они ошибаются, думая, будто с лордом Клинчарли можно сделать все, что угодно. Я пер Англии, да. Но у пера есть законная супруга, Дея, условия. Да разве я приму какие-то условия? Королева! Что мне за дело до королевы? Я ее в глаза не видал. Не для того родился я лордом, чтобы быть рабом. Я получу власть, но не отдам своей свободы. Даром, что ли, сняли с меня оковы?